Глава 20. Продолжение событий. День четвёртый. Еще вчера вечером, когда мы разбирались с картами, я заметил, как она смотрит на мой протез. Ох, как я не люблю, когда на меня так смотрят. Уважительно, словно я герой, и сострадательно, как будто инвалид. Какой я к черту герой, если даже не понял, что тогда со мной случилось? Просто снаряд попал не туда, куда нужно. Попадил он чуть выше, и мне оторвало бы голову. А что касается моей инвалидности, то особенно жалеть меня не стоит. Я со своей одной правой стою нескольких здоровых мужиков. Недавно в США одного даже выдвинули кандидатом в президенты, несмотря на то, что у него парализована правая рука. Не левая, как у меня, а правая. И не кисть, а целая рука. Если он может быть президентом США, то почему я должен быть инвалидом? — Это, кстати, вопрос и ко всем моим корешам по афганской, да и по чеченской войне. Если ты инвалид, не сиди и не хныкай. Займись чем-нибудь, найди себе дело по душе, докажи, что ты еще все можешь. А если вообще ничего не умеешь делать, то возьми винтовку и иди убивать, как я. Тоже дело, за которое они плохо платят. Только не сиди дома и не жалуйся. С самого раннего утра мы отправляемся в Люцерн на поезде. Двое наших провожатых со своими рыбьими лицами входят в вагон и садятся в конце его, словно не знают ни меня, ни мою спутницу. Места здесь очень красивые. Конечно, не такие, как в Сибири, но красивые. А когда мы оказываемся в Люцерне, я вообще поражаюсь. Как будто в кукольный город попали. Будто Буратино нас сюда привел. Помните сказку про папу Карла и Буратино? Я только недавно узнал, что на самом деле это сказка про Пиноккио и Папу Карла. Но неважно, как называть деревянного человека. Главное, что Буратино привел всех в мечту, а Пиноккио пошел учиться. Может, в этом состоит глубинное отличие русского человека от западного. В их сказке все кончается тем, что Пиноккио идет учиться и радует Папу Карла своими успехами. В Европе знают, что главные слагаемые успеха – это учеба и труд. Учеба и труд. Учеба и труд. А у нас все еще верят в мечту, в золотой ключик, которым можно открыть дверь и без труда получить все. Мы по-прежнему верим в сказку, считая, что все можно получить сразу, без усилий. Люцерн не просто красивый город. Это как раз тот город, который лежит на полпути между Цурихом, находящимся на северо-востоке страны, и крупными городами, находящимися на юго-западе. А ведь очень богатый человек, каким, безусловно, был Рашид Касимов не поедет в обычную деревню или поселок. Ему нужен роскошный отель, факс, телефоны. Словом, современный город с инфраструктурой. Как раз такой, как Люцерн. Я объясняю Надежде задачу, даю ей фотографию и отправляю ее в город. А сам иду в ресторан, и эти двое придурков почти полдня тоже сидят со мной в ресторане, ожидая, когда я, наконец, начну искать исчезнувшего коммерсанта. А я после ресторана, гуляю по парку, Делая вид, что не замечаю зверских выражений на лицах моих провожатых. Надежда объявляется только в третьем часу. Уставшая, но счастливая. Уже по ее глазам понимаю, наша поездка сюда увенчалась успехом. Она быстро учится делу. На этот раз не кричит, ничем не выдает себя, словно нарочно хочет меня немного подразнить. И только когда она быстро поглощает салаты и горячую еду, я первым не выдерживаю. «Почему молчите о деле?» — спрашиваю сердито. — Перестаньте есть и скажите, наконец, обнаружили здесь его присутствие. — Угу. — кивает она, набивая рот. — В этот момент она похожа на большого ребенка. — Где? — требую я, оглядываясь на наших контролеров. — Их девушка явно не интересует. Им интересен только я. Дуракам и в голову не может прийти, что самую важную часть операции я доверил переводчице. В Гранд-отеле его узнал Портье. Заговорщицки шепчет она. Он подтвердил, что этот коммерсант останавливался здесь 6 месяцев назад. Мы посмотрели по документам. Его фамилия Мирзаян. Нет, возражаю я. Его фамилия Касимов. Вы что-то путаете? Ничего я не путаю, обиженно говорит Надежда. Менеджер его сразу узнал. Маленький, лысый, подвижный, с тонкой щеткой усов, с родинкой на голове. Он сразу открыл свою книгу и назвал фамилию Гостя. — Значит, вы нашли не того, — разочарованно говорю я. — У него совсем другая фамилия. — Да это он, — возмущается она, даже забыв про еду. — Как вам не стыдно? Я весь город обегал, а вы мне не верите. — Стыд, — терпеливо объясняю. — Понятие нравственное, а мне нужны конкретные факты и доказательства. — Ну тогда идите сами в отель и проверяйте, — предлагает она и снова принимается за еду. «Сначала мне нужно избавиться от наших друзей». Я выразительно показываю на сидящих в зале провожатых. «Нет ничего легче», — говорит она. «Спускайтесь в женский туалет и убегайте оттуда. Там открывается окно. Им в голову не придет, что вы убежали через женский туалет». «Честно говоря, мне тоже», — признаюсь я, слегка ошарашенный таким предложением. «Слушайте». Она смотрит на меня с отвращением. «Не разыгрывайте из себя идиота». «Вам говорят, идите, значит, идите. И не спорьте со мной. Я уже проверяла, окно там открыто, даже вы сможете перелезть». Я смотрю на нее, и до этой наглой дуры постепенно доходит, что именно она сказала. «Извините меня», — спохватывается переводчица. «Я не хотела вас обидеть». «А вы меня не обидели», — парирую я. «Просто вы точно определили мое нынешнее состояние». «Ладно, попробую вам поверить». «Но если меня застукают в женском туалете, то решат, что я извращенец. Я уже не говорю о женщинах, которые могут там быть в этот момент. Там кабина на одного человека», — деловито сообщает она и вдруг добавляет. «Я не думала, что вы такой боязливый. Вы казались мне храбрым человеком». После этих слов мне остается только встать и выйти, что я и делаю. В женском туалете действительно открыто окно, через которое я вылезаю на улицу а потом спокойно отхожу на два квартала, ловлю такси и еду в Гранд-отель. Нужно сказать, ничего более красивого я в своей жизни не видел. Когда я подъезжаю к отелю, солнце бьет в него лучами, и оно становится каким-то красновато-желтым, словно золотым. Полное название этой гостиницы — Гранд-отель Националь. Отель небольшой, как я потом узнал. Всего 80 номеров. Зато портье знает всех в лицо. Когда я подхожу к нему, он вежливо здоровается. Только тут я вспоминаю, что совсем не знаю языка. Как же мне объясняться с этим типом? Приходится долго кричать. «Гелл! Гелл!» Имея в виду девушку, которая здесь была. Это одно из немногих слов, которое я запомнил еще со школы. Потом мы долго изображаем двух глухонимых идиотов, пока, наконец, я не показываю ему карточку Касимова. Он сразу кивает головой, Открывает книгу регистрации и выписывает оттуда имя. Я не совсем кретин, чтобы не суметь прочитать его. Фамилия была та самая, что мне назвала Надежда. А из этого следует, что теперь моя жизнь превратится в настоящий кошмар. Ведь если он умудряется путешествовать под разными фамилиями, имея разные паспорта, у меня нет никаких шансов установить его местонахождение. В любой момент он, как фокусник, может достать из кармана паспорт с фамилией, которую я не знаю. Ах, какой умный клиент попался мне на этот раз. Кажется, мне не напрасно заплатили за него такие деньги. И все-таки добросовестно запоминая номер его паспорта, фамилию, имя, отчество, исправляясь у портье, не заказывал ли останавливавшийся в отеле месье билет в какую-нибудь сторону. И узнаю, что не заказывал, видимо, предпочитая покупать их прямо на станции. Это мне уж совсем не нравится. Получается, он предусматривал любой возможный вариант. С таким типом работать очень сложно. К ресторану я возвращаюсь на такси. Нужно видеть, как суетились возле него мои контролеры и как они обрадовались, что я появился снова. По-моему, они решили, что я хочу сбежать с их авансом. Не понимают они, что деньги для меня не все. Важно то, для чего и на кого я работаю. И честно скажу, нынешняя работа на владельце скотобойни, Меня совсем не устраивает, хотя деньги платят огромные. В поезде Надежда засыпает, положив голову мне на плечо. От ее волос исходит слабый аромат каких-то цветочных духов. Наверное, я переоценил ее силы, послав по отелям. Вот она и уходилась. Теперь, когда она спит на моем плече, у меня вдруг появляется какое-то теплое, почти дружеское чувство к ней. Когда поезд прибывает в Цюрих, я осторожно бужу молодую женщину. «Уже приехали?» — удивляется она, сладко зевая. «Кажется, да», — отвечаю я мягко. «По-моему, вы в дороге даже заснули. Вы разговариваете во сне». «Ой, извините!» — она краснеет. «Это у меня такая дурная привычка». «Ничего», — улыбаюсь я, чувствуя, что и сам устал. «Что мы будем делать теперь?» — деловито спрашивает переводчица. «Кажется, ей понравилась игра в сыщиков, и она рассчитывает поиграть в нее еще, Но я быстро остужаю ее пыл.